Глава 31. В дело вступает Эрик. Утром следующего дня королева получила конверт с таким адресом. Жильцу дома номер 9, по переулку Адебор, район цветов, Миддлтон, М12-9-ВЛ. Внутри был синий почтовый листок с написанным от руки посланием. Эрилу Парк. проезд Лисиные Норы 39 Аппер Хенгтон Блис Кеттеринга Нортгем Шир Её Величеству Елизавете II Милостью Божьей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также других государств и территорий, королеве, главе Британского содружества наций, защитнице веры Ваше драгоценное величество. Позвольте покорнейше представиться. Я Эрик Треймин, ваш скромный, но верный подданный, пришедший в ужас от того, что произошло с нашей страной и её некогда великими народами. Я знаю, что Джек Баркер, этот трус и предатель, запретил вашим подданным обращаться к вам подобным образом. Но я решил не сдаваться на милость победителя, а бросить ему вызов. Если мне суждено поплатиться за свою смелость и предстать перед палачом, значит так тому и быть. В результате производственной травмы я уже потерял два пальца, так что мне меньше терять, чем остальным людям. Прервав чтение, королева схватила сковороду и вышвырнула за окно два сгоревших ломтя хлеба. Кухня наполнилась чёрным дымом. Королева помахала письмом Треймина, чтобы рассеять чад и продолжила чтение. Ваше величество, я уже положил голову на плаху, организовав движение, которое называется Британцы освободим монарха, будем активны. сокращенно «бомба». У моей жены Лубели замечательный дар слова. Взгляните хотя бы на приведенное выше забавное название нашего дома, свидетельство ее искусности в этом деле. Вы не одиноки, Ваше Величество. В Апер Хэнктоне вас поддерживают многие. Сегодня днем мы слубили и отправимся в Кеттеринг, чтобы пополнить наше движение «Бомба» новыми членами. Обычно мы стараемся держаться подальше от шума и гамма крупных населенных центров, но на сей раз мы превозмогли свое отвращение. Интересы дела куда важнее, чем наше неприятие городской суеты, который, к сожалению, полон Кеттеринг 90-х годов. Любелия, с которой мы женаты уже 32 года, никогда не стремилась выделиться. Она всегда охотно предоставляла возможность более уверенным в себе людям, вроде меня, играть ведущую роль. Я председатель целого ряда обществ: любителей игрушечных железных дорог, комитета жителей Аппер-Хенктона. Движение за выгуливание собак в парках можно было бы назвать и другие, но и этих достаточно. Однако при всей своей застенчивости жена моя, заметьте, готова обращаться в самом центре города Киетаринга к совершенно абсолютно незнакомым людям и говорить с ними о движении бомба. Из этого видно, Как возмущена она тем, что произошло с нашей обожаемой королевской семьёй. По такая вкусом толпы, Джек Баркер пытается низвести нас всех до животного состояния. Он не уймётся, пока не увидит, как мы предаёмся похоти без разбору и удержу в полях и огородах нашей некогда зелёной и прекрасной страны. Свиньи вроде Баркера не желают понять, что одни из нас рождены править, а другими необходимо управлять и командовать для их же блага. Пожалуй, пора кончать письмо. Мне нужно еще заехать в дом 31 и забрать листовки, которые выпустила бомба. «Мистер Бонд». Владелец вышеназванного дома номер 31 любезно размножил нам на компьютере вышеупомянутые листовки. Бомба пока ещё невелика, но она будет расти. Её отделение скоро появится в каждой деревне, посёлке, городе и каждом крупном жилом центре со всеми его пригородами. Оставьте страх вы непременно будете вновь восседать на троне. Остаюсь преданный вашему величеству, ваш наипочтительнейший подданный, Эрик Ф. Тремейн. Королева положила письмо Тремейна на поднос с завтраком для Филиппа. «Это, быть может, его развлечет», — подумала она. Но зайдя к мужу 20 минут спустя, увидела, что завтрак не тронут, а письмо явно осталось непрочитанным. Оно всё так же торчало из-под миски со стывшей овсянкой. Сегодня, дорогой, я получила призабавное послание. Хочешь, прочту? оживлённо заговорила королева. Доктор Поттер советовал ей постараться расшевелить Филиппа. Пишет некий Эрик. Ф. Трэмейн. Интересно, что скрывается за инициалом Ф. Может быть, Филипп? Вот было бы любопытное совпадение, правда? Королева чувствовала, что обращается с мужем так, словно перед ней какой-то недоумок, но ничего не могла с собой поделать. Он не желает разговаривать, двигаться, а теперь и есть отказывается. От этого взбеситься можно. Надо снова вызвать врача. Не может же она спокойно наблюдать, как муж умирает голодной смертью. Он так исхудал, что сам на себя не похож. Волосы и борода у него посидели, а глаза без цветных контактных линз стали какие-то блеклые, как варенки, которые жители переулка Ад, видимо, предпочитают прочей одежде. Внезапно Филипп оторвал голову от подушки и крикнул: "Хочу Элен!" "Кто это Элен, милый?" спросила королева. Но голова Филиппа уже упала на подушку, глаза его закрылись, он вроде бы заснул. Королева спустилась вниз и сняла телефонную трубку. Трубка глухо молчала. Королева несколько раз нажала на рычаг, но привычного гудка не услышала. Компания выполнила таки свою угрозу и отключила телефон за неуплату. Королева накинула пальто и выбежала из дома, зажав в руке десятипенсовик и записную книжку. Когда она уже влетела в вонючую телефонную будку, то обнаружила, что на автомате помаргивает надпись «Только девятьсот девяносто девять». Телефон вызова пожарных, полиции и скорой помощи. Королеве захотелось что-нибудь слегка покорежить. Благовоспитано разнести эту телефонную будку. А Филипп подходит под 999. Есть ли угроза для его жизни? «Есть», — решила королева и набрала 999. Телефонистка ответила сразу же «Самон». Здравствуйте, какая именно служба вас интересует? Скорая помощь, сказала Королева. Соединяю. Ей долго не отвечали. Наконец, механический женский голос произнёс: "Говорит автоответчик. Все телефоны скорой помощи в данный момент заняты, и мы ставим вас на очередь. Подождите, пожалуйста. Спасибо." Королева стала ждать. За дверью будки появился мужчина. Открыв дверь, королева сказала: "К сожалению, здесь можно набрать только 999". Она ожидала увидеть на его измождённом лице некоторое неудовольствие, но никак не панический ужас. "Мне кровь из носу надо до 10 дозвониться". «В отдел жилищных пособий. Не то меня вообще с компьютера скинут», — объяснил он. Королева взглянула на часы, которые носила с тех пор, как ей исполнился двадцать один год. На часах было девять сорок три утра. «Как же все непросто в переулке Ад», — подумала она. «Ничто нормально не работает. Не мудрено, что обитатели переулка, включая, надо признать, и ее самое...» Постоянно пребывают в стрессовом состоянии. Королева оглянулась вокруг. В переулке Ад телефоны и провода тянулись по меньшей мере к половине домов, но она знала, что провода всего лишь символ связи. Где-то сидят люди, чья работа только в том и состоит, чтобы отключать неплательщиков. Выдернул штекер и отрезал большинство живущих в переулке Ад от остального мира. Там, где денег едва хватает на еду, обувь и школьные экскурсии, ребятишки же не должны чувствовать себя обделёнными. Там телефоны и счета откладывают на потом. Она ведь сама тоже запустила руку в банку, где хранились деньги на телефон, и купила стиральный порошок, мыло, колготки, разные бакалейные товары, а также подарок заре. При этом уверяла сама себя, что, разумеется, Восполнит потраченное, но выкроить эту сумму из их с Филиппом пенсии оказалось невозможно. А ведь Филипп-то сейчас не ест. Что же с ними будет, когда Филиппа вылечат от его непонятной хвори и к нему вернётся его могучий аппетит? Кроме того, королева тоже с нетерпением ждала же личного пособия, оформленного задним числом. Ей стало жаль этого человека. Пойдёмте со мной, сказала она. В последнее время у неё сложились довольно натянутые отношения с принцессой Маргаритой, но тут положение было критическое. Пока они переходили улицу, направляясь к дому номер 4, незнакомец рассказал ей, что он квалифицированный рабочий, специалист по оборудованию магазинов, да только работы теперь днём с огнём не сыскать. Экономический спад, с горечью промолвил он. Кто ж сейчас магазин это открывает? Поначалу я ещё мастерил вывески, продаётся, а потом и эти заказы кончились. Кто сейчас магазины покупает? Королева кивнула. Наезжая изрядке в город, она всякий раз удивлялась тому, как быстро растёт число объявлений продаётся. Магазины, расположенные в районе Цветов, большей частью дышали на ладан, приуспевала по всей видимости лишь еда. Да-да. Королева не забыла, как однажды впервые приобрела там для гарисы их фирменную собачью еду. Выбирать не приходилось. Банка стоила на десять пенсов дешевле, чем те, что она покупала прежде. Сначала Гаррис взбунтовался и объявил голодовку, но через три дня сдался и жадно, хотя и с недовольным видом, слопал все до крошки. Они подошли к дому, где жила принцесса Маргарита. Окна были плотно зашторены от любопытных взглядов. Открыв калитку, королева сделала незнакомцу знак следовать за ней. Можно узнать ваше имя, спросила она, оглядываясь на ходу. Джордж Беррис Форт, представился он, и уже войдя на крыльцо, они пожали друг другу руки. А я мисс Винзор, сказала королева. Ещё бы мне не знать, кто вы. У вас ведь и у самой нишпо всё гладко, да? "Да", сказала королева и постучала в дверь молотком в форме львиной головы. Изнутри послышались шаги, дверь отворилась, и перед ними с тряпкой в руке предстала Беверли Тредголд, недавно нанявшаяся к принцессе Маргарите убирать дом. Увидев королеву, она явно обрадовалась. «Сестра у себя?» — спросила королева, входя в прихожую и ведя за собой Джорджа. «Ага, в ванной», — ответила Беверли. «Я напоила бы вас чайком, да боюсь, она пакетики пересчитывает». Беверли указала глазами наверх, туда, где её новая хозяйка плескалась в дорогих шампунях. Поправив на голове наколку, Беверли скорчила гримасу. У меня в этой штуковине не рожа, а чисто задница. Да ладно, какая никакая, а работа. Платит-то хорошо, спросил Джордж. Ха, паршивые фунт 20 в час, презрительно фыркнула Беверли. Королева сконфузилась и решила поскорее сменить тему. «Нам с мистером Бересфордом надо бы позвонить. Как вы думаете, можно?» «Я заплачу», — сказал Джордж, и, рожав кулак, показал несколько нагретых в ладони серебряных монет. Королева взглянула на большие напольные часы, высевшиеся над ними в тесной прихожей. «Было девять пятьдесят девять». «Идите первым», — сказала она Джорджу. Беверли открыла дверь гостиной. Они уже собрались войти, но тут на верхней площадке крутой лестницы появилась принцесса Маргарита. Пожалуйста, властно сказала она, прежде чем войти в комнату, снимите обувь, а то на ковре остаются следы. Густо покраснев, Джордж Беррисфорд посмотрел на свои кеды. Они держались, на честном слове, а носков вовсе не было. не выставлять же на показ голые ноги в присутствии этих трёх женщин. Стопни у него уродливы, пальцы волосаты и ногти сбиты. Глядя снизу вверх на принцессу Маргариту, вытирающую волосы полотенцем, королева сказала: "Я предпочла бы не снимать туфли. Как ты думаешь, шнур дотянется в прихожую?" Вытянув шнур во всю длину, Беверли попыталась вынести телефон, но шнура хватило только до порога гостиной. Тем не менее, Джордж набрал номер и стал напряжённо ждать ответа. Наблюдая, как Беверли протирает маргаритино окна, королева подумала: "Интересно, а сколько получали горничные в Букингемском дворце? уж безусловно побольше, чем фунт 20 в час". В конце концов, Джорджа соединили. и он услышал короткие гудки. «Занято!» — пробормотал он. Часы пробили десять. Джордж переполошился. Я пропустил свою очередь на компьютере. «Наберите-ка снова», — посоветовала королева. «Компьютер ведь то и дело выходит из строя. Во всяком случае, я это слышу каждый раз, когда звоню по поводу своего же личного пособия». Джордж опять набрал номер. То же самое, занято. Он набрал в третий раз, и тут вдруг ему сразу ответили. Он даже орабел. За всю свою жизнь он так и не научился говорить по телефону, предпочитал смотреть собеседнику в глаза. И теперь закричал в трубку: "Алло! Это жилищное пособие? Э, да, да, верно. Мне велели позвонить до 10, но да, я знаю это, но это Джордж Бересфорд звонит. Я получил письмо, там велено звонить до 10, чтобы я успел попасть на Джордж замолчал, приникнув к трубке. Сверху доносилось жужжание фена для волос. Да, но понимаете, тут такое дело, Жорж слегка отвернулся от королевы и понизил голос. Видите ли, у меня небольшие неприятности. Мне приходится сейчас платить за квартиру из пособия по безработице, но беда в том, что оно оно всё вышло. Он снова стал слушать, потому как скривилось его лицо, королева поняла, что ему сообщают такие вещи, которые он либо не хочет слышать, либо уже 10 раз слышал. либо они не вызывают у него доверия. Подождите минуточку, сказал Джордж в трубку, и, обернувшись к королеве, пояснил: "Они говорят, никаких моих бумаг у них нет, и ничего диоыскать не могут". Королева взяла у него трубку и твёрдым, уверенным тоном, каким произносила тронные речи, сказала: "Здравствуйте, говорит советник мистера Джорджа Бэрисфорда по юридическим вопросам. Если завтра, с первой же почтой, мистер Бэрисфорд не получит причитающееся ему жилищное пособие, мне придётся, к сожалению, подать на главу вашего отдела в суд. Beverly Zehikhikola, но Джордж не увидел в этом ничего смешного. С чиновниками ведь шутки плохи. Поступок королевы очень удивил его. Королева протянула Джорджу трубку, и служащая отдела жилищных пособий сообщила Джорджу, что она отдаст приоритет его заявлению. Положив трубку, Джордж спросил у королевы, что значит отдаст приоритет. Это значит, сказала королева, что каким-то сверхестественным образом они сейчас отошют ваше заявление, оформят и сегодня же отправят вам чек. Джордж пересел на ступеньку лестницы, а королева позвонила в регистратуру и спросила, не может ли докторша Австралийка опять прийти в дом номер девять по переулку Ад к мистеру Маунт-Беттену, состояние которого ухудшилось. Потом королева и Джордж Беррисфорд попрощались, положили на столик в прихожей тридцать пять пенсов и ушли.